со всей пролетарской ненавистью. Саша купил себе рыжие ботинки Катерпиллер за целых 60 рублей, что по тем временам составляло ровно одну третью часть его зарплаты, и гордо объявил об этом после отработки вахты. Ну, неси, заценим. Ботинки были ничего такие с виду, но некоторые детали указывали на то, что сшили их все-таки в лучшем случае в одной поднебесной стране, а то и вовсе в подвале на соседней улице. Да и вероятность купить на рынке в городе Мурманск 150 фирменные ботинки этой марки в 1995 году равнялась тому, что чайник Рассела действительно существует. «Чего?» — прошептал мне Андрюха на ухо, пока Саша хвалился ботинками в другом конце центрального. «Скажи ему, что слово «гусеница» на английском языке пишется через «си», а не через «кей» с двумя «л». «Ты дебил! А если шкертанется с горя?» «Ну, заебись!» Котлет хоть на поминках пожрем. — Не, давай лучше на обмыв его разведем. — А это правда. — Александр, говно ваши ботинки, развалится за два месяца. Саня густо покраснел и выпучил глаза. — Ты че, Андрюха? — А через плечо, Александр. Не знаю, как у вас, электриков, а у нас, военных моряков, считается, что вещь, которая не обмыта с товарищами, не может приносить радости хозяину и экспоненциально теряет свои эксплуатационные качества. Дандрюх, да это же просто ботинки. Дорогие ботинки, заметьте, Александр. И ну и что, что ботинки? Когда я купил себе просто машину, тебе не помешало это два дня из за стола у меня не вылезать?» «Не, ну, ребят, так-то я не против, чё? Давно не собирались. Давай на пятницу это запланируем, не вопрос?» «Ага». То есть я в пятницу заступаю на вахту, и это в субботу на дежурство. Заебись, Александр Хитрожопович. Спасибо, что. Ну, я не подумал, что сразу то. Ну, давайте завтра как сменимся. Вот абсолютно другой разговор, абсолютно. И Александра со всей пролетарской ненавистью обмывать будем, чтобы в гроб тебя потом в этих же ботинках укладывали. Что говорю, Андрюх, котлет все равно хочется. Просто нестерпимо. А пока мы будем доставать вахту, я расскажу вам кое-что как бы про ботинки, но не совсем про них. В те времена мы у родины были натуральными пасынками, и я просто констатирую факт. Нас не любили так, как летчиков и скудную форму одежды выдавали крайне редко и неохотно. А ботинки, обычные военно-морские ботинки черного цвета, пропали вообще года на два. То есть, придя на вещевой склад, можно было получить пилотку нового образца, которую называли, если ласково, то буйновкой, а если от души, то пиздой. Шинель нового образца носить, которую считалось признаком дурного тона и абсолютной бескусицей. И погоны, в основном парадные. И все. Поэтому офицерский корпус подводных сил считал своим святым долгом, покупая обувь за свой счет, выбирать только коричневый, синий или зеленый цвета. Какой угодно, в общем, только не черный. Чтобы на очередном строевом смотре доложить очередному адмиралу, что стоит офицер в коричневых ботинках не потому, что он клоун, а потому что ботинки ему не выдают. А за свои деньги он считает возможным покупать обувь только того цвета, который требует его душа. Правда, ботинки эти цветные надевали только на строевые смотры. А так-то ходили в черной обуви, потому что... Не клоуны же в самом-то деле. А еще вот что удивительно. Если об этом задуматься с точки зрения здравого смысла, Гражданскому человеку холодно, он оделся, тепло разделся. Как так можно жить вообще? То ли дело у военных. Вышел приказ о переходе на летнюю форму одежды, значит тебе тепло. И доставай белую фуражку вместо зимней шапки. Хорошо, хоть шинель снимать не заставляют. Форма одежды гвоздь называется. Холодно, пиздец, первые пару недель. Но потом уши отмерзают и привыкаешь. Проводил как-то у нас штаб флотилии очередной строевой смотр как раз в этой форме. А на улице холодно, как в аду. То ли дождь, то ли лед с неба сыплется. Дует, как из кочегарки, только холодом. И даже хмурые тучи бегут по небу стадами в Швецию от этого беспросветного майского дня. Но офицеры штаба флотилии ходят вдоль строев, спрашивают у всех про ботинки и статьи устава. А наша, командир дивизии, заместителем за спинами у нас стоят. «Саша!» Гомерическим шепотом зовет командир дивизии нашего командира. «Иди сюда!» — Товарищ, так строевой осмотр же. — Скажем, что я лично тебя осматриваю. Иди сюда, ну! Осторожно бочком командир переместился к их дуэту, и теперь они стояли довольно колоритным трио. — О, смотри, что мне замполит дал. И комдив вытащил из кармана сложенную вырезку из газеты. — Перечень формы одежды контингента НАТО в скандинавских странах. — И чё там? — 57 наименований формы одежды, включая шерстяной ремешок для часов, И шерстяной коврик, чтобы под жопу выстелить, если резко захотелось сесть на природе. Это что вот тут за углом у нас. Надо же. Саша, не надо делать из меня больше у дурака, чем я есть. Я знаю, где находятся скандинавские страны. Тач, контрадмирал, да это я рисанулся, что тоже знаю, где они находятся. Не, ну коврик это пять, конечно. У нас, если ты захотел резко сесть, то тебя обязательно кто-нибудь выебит за то, что тебе так нечем заняться, что ты не то что бегом на полусогнутых не передвигаешься, а еще и сидишь. Чуть не измена Родине, да? Ну, а так-то бедно, не да? То ли Делуна застегнул шинельно все пуговицы, носишь зимой. Расстегнул две верхние, носишь летом. Высшая степень торжества универсальности для этой части Вселенной. От этого меня восторг наполняет до самых кончиков волос. Ты говоришь того, лысый. Ну и что? Расскажите, тебе, где у меня волосы растут. Не-не-не-не-не, я боюсь, что не вынес этих пошлостей. Ага, внесешь только. Не, я знаешь, что не понимаю, а как они там вообще организацию свою поддерживают в работоспособном состоянии? Вот ты сказал, например, Павлову: пиздуй, мол, Павлов штаб, и принеси мне оттуда документ особой важности. Надел Павлов шинель, фуражку, пиздец, холодно, у меня уши сейчас отвалятся. Хорошо, что мозга нет в голове уже, кость ты не мерзнет. Пошел в штаб и принес тебе бумажку, а у них. Аналогичный, Павлов только собираться два часа будет, пока там коврики все упакуешь. А вдруг присесть захочется? Ремешки и батарейки в стельки вставишь? Мы же их завоевать уже успеем. А вам бы только завоевывать кого, да, тащ контр-адмирал? Ага. Сейчас особенно хочется, желательно, штыковой атакой. Завоевать, может, и не завоюю, но хоть согреюсь. Мне уже кажется, что если я сейчас высморкаюсь, то тебе в ботинок сосулька воткнется. А вы в платок же, тащ. Саша, у вот тебя не зря башка такая здоровая и лысая. Ты ж гений, Саш, ты в курсе? А я-то все думаю, на кой хер я двадцать лет свои платки в карманах таскаю? А ну, вон оно, что оказывается! Да, век живи, век учись. Только слезы им до этого вытирал, когда в море тебя провожал. Ну, и один раз в штабе флотилии, когда мне ебли за то, что ты Марьяту обнаружил раньше, чем она тебя. А за что? Так от этого я и заплакал в итоге, что они внятно и сформулировать не могли, за что же они меня ебли. — А командир-то Мария, то не боясь, крест железный выдают имени кого-то там святого покровителя, когда нас обнаруживает? — Не, Саша, они же гражданские там. Автомобиль, наверное, дарит Вольву там или СААП. — Фу. То ли дело я, кандидат в Героя Российской Федерации, на штабном УАЗике на работу езжу, когда на него солярку находят, чтобы заправить. — Ну? Я-то на нем су есть, если честно. На Бербазе документы на него подняли, а он мой ровесник. — Ну, вот Ну, вы-то получше сохранились. Это да, не сравнить. Ладно, пошли в строй, заканчивать вроде. Сменились мы с вахты, помылись, переоделись и дружным квартетом пришли к Саше домой. На столе было богато. Коньяк — три бутылки. Водка — две бутылки. Вино — одна бутылка. Шоколадка — две штуки. Лимон — судя по всему, один порезанный и посыпан солью. «О, баба — О, бабы будут, — обрадовался Андрюха. — Да нет, не будешь, чего ты взял? А вино это кому купил? Да я давно его купил, все никак не выпить его никто, надоел уже. А закуски-то, закуски, закуски по-богатому ботиночки обмывать будем. Да я не успел, что в холодильнике было, то и выложил. Давайте хлопнем по 150, да на рынок сбегаем. Ну давайте. Под две шоколадки мы выпили весь коньяк, а под лимон бутылку водки. Ну что, побежали. А что брать-то будем? Там, походу, определимся. Определялись мы дольше, чем пили коньяк. В итоге взяли мясо на шашлык, помидоров, баклажанов, огурцов, какого-то сыра, кетчупа, майонеза, еще коньяка и еще водки. Во дворе быстро развели мангал, пока был огонь, пожарили на нем баклажаны, внутри салат мяса с помидорами, и отправили самого трезвого, определяется по четкости выговаривания слов, «сиреневенький», «тупорыловатый» и с «сподвыпердатым». Возьмите на заметку. Резать салат. А сами под коньяк, естественно, зажарили мясо. Под реальные басы из бумбокса «Панасоник» мы обмывали ботинки так, как не все свадьбы-то празднуют. Но этого все было мало. Требовалось чего-нибудь эдакого для души. И где-то за полночь кто-то спросил, а не пойти ли нам в «Северное сияние»? Точно, пошли в «Северное сияние». И мы пошли в «Северное сияние». Так называлась гостиница на первом этаже которой была столовая, в которой вечером опускали шторы, в три раза поднимали цены и называли это уже рестораном. Все, что вам нужно знать об этом ресторане, это то, что самым красивым и оригинальным в нем было его название. И сейчас тут был сарказм, потому что назвать ресторан за полярным кругом «Северное сияние» это, пожалуй, самое неоригинальное, что я встречал в жизни. Мы что, пешком пойдем? Стоять, я сейчас такси вызову. «Саш, он через дорогу, какое такси?» «Ох, и где он? Не главное быть, главное слыть». «Ладно, мы пошли тогда, а ты потом на такси подъезжай». «Не, ну вы чё?» «Не, ну, Саш, мы там дорожку красную постелим, оркестр построим, лепестков роз в корзины наберем. Ну, чтобы уж слыть тебе и слыть». Короче, пошли пешком. Там плясали, помню, до упаду. Пили, само собой. В конце чуть не побили диджея за то, что он нам отказался ставить в 18 раз какую-то песню. мотивируя это нелепыми отмазками, типа у него закончился рабочий день. Тоже мне причина. Тут люди ботинки обмывают, а не просто так. От обиды мы не оставили на чай и зачем-то украли одну чайную ложку, хотя даже непонятно, откуда она вообще взялась. Чай мы точно не пили. У Саши дома мы на ход ноги допили последнюю водку и собирались уже расходиться по домам спать, как кто-то заметил. Полшестого утра, нифига себе, только сели же. а обрадовался Саша, доставая бутылку водки из холодильника. Я знал, что пригодится. Как раз допьем, переоденемся и на службу. Так и сделали. Службе-то все равно, что мы ботинки обмывали. Ее же нужно служить, невзирая на... — Ед, — подошел ко мне Саша вечером. — Долгони десятку до получки. — Здрасте, так только ж получка была. — Ну, так шестьдесят на ботинки и сто на их обмыв. Вот и вся тебе получка. — Ну, долгону, че? Зато ботинки так обмыли, что ноги по колено стопчешь. а ботинки как новенькие будут. Ровно через два месяца эти ботинки развалились. Из этого и нескольких аналогичных случаев я сделал для себя выводы, что крепость и срок существования чего-либо не зависит от того, с каким размахом и помпезностью в это празднуете и сколько гостей при этом присутствует. Что не лишает праздники смысла, конечно, но, с другой стороны, и не заставляет искать для них каких-либо формальных поводов, типа свадьбы, дня рождения или Покупки другом новых ботинок. Глубокая мысль, да? Постскриптум. Размеры денежных средств и их номинала в то время вспоминать откровенно лень. Поэтому привожу цифры просто в их пропорциях, которые стопроцентно соответствуют действительности.